Глава, 10. Уроки черной баронессы. Самое первое, чему я невольно научился от черной баронессы, внешнее публичное лицо клана ронять нельзя. Клановая репутация превыше всего. Этот урок я уяснил в тот день, когда пришлось экстренно выпрыгивать с рекламного корабля неспящих, превращенного в торговый дом, подвешенный над городским фонтаном. В тот день моментально явившаяся черная баронесса щедрой рукой раздала бонусы и скидки, поулыбалась и отбыла по другим делам. Любовь к клану неспящих у простого люда подросла на несколько пунктов. Мне до ее профессионализма далеко. Но урок я запомнил. И хотя обычно я тяну с осмотром и оценкой добытых в бою трофеев, в этот раз я перешел к лежу трофеев сразу. Едва только две тяжело нагруженные подводы с добычей достигли длинной площади перед особняком. Заводить телеги в сад я не позволил. Нам такого не надо. Сразу пойдут пересуды, что герои втихомолку повытаскивали самое ценное, а остатки выбросили наружу. Нет уж. Телеги остановились. Я кивнул жутко недовольному Бому. Так сильно морщащемуся, будто у него заболели все зубы одновременно. Я понимающе вздохнул и беззвучно, тщательно артикулируя губами, произнес слово «деньги». Бом аж согнула. Он страдальчески ухватился за борт телеги, пошатнулся от неизбежности. — И чего шатается? — Агры с собой много денег не брали, я уже спрашивал. Подняв руку, я дождался, когда обрадованный говор победителей немного утихнет, обвел всех твердым и уверенным, как мне кажется, взглядом. — Как же это все непросто! — Еще раз большое спасибо! Помогли! Наказали Агров! И спасибо не только от нас! От всех мирных игроков, бывших убитыми и ограбленными этими разбойниками хоть однажды. Спасибо, ребята. Спасибо всем. Вам спасибо. Круто мы Агром нападали. Виват героям. Если что, всегда зовите. Агром смерть. Когда набор в рекруте, а? Тебе спасибо, друг Росгард. Степенно пробосился добородой важный горожанин. Я в ответ благодарственно кивнул. Различий между местными игроками не делал специально. Они также примут участие в дележе. Покосившись на полуорка, я убедился, что он по-прежнему морщится и с надеждой на меня смотрит. Но решение я не изменил, и бомб покорился неизбежному. — Так! — пришел в себя казначей и взобрался на одну из телег. — Слушайте сюда! Начинаем раздачу по порядку! Кое-что раздадим поровну всем участникам! если делится. Насчет остальных трофеев есть два способа дележки. Озвучиваю первый. Отдельные предметы по уровням и классам. То бишь арбалет не достанется мечнику, даже если он будет очень просить. И наоборот, меч не обломится лучнику. Ценность предметов меня не волнует. Ободранный старый лук с просевшей прочкой уйдет к лучнику. А еще не юзанный меч с позолоченной рукоятью, мечнику. Все жалобы и нытье обращать к своей карме. Теперь второй вариант, слепой. Игровые ники и имена на бумажке, их свернуть и в шапку. Я поднимаю над головой любой предмет. Вон та милая девушка с зелеными волосами достает из шапки любую бумажку, не глядя открывает, вслух читает и показывает. Предмет отходит победителю. Это второй вариант. Голосуем. Руками. Орать и размахивать конечностями не надо. Итак, кто за первый вариант? Так, вижу. «Да вижу я тебя, не прыгай ты так!» «Ага, ага, хорошо. Кто за второй вариант?» «Ну, понятно, почти единогласно все проголосовали за второй вариант». «Тогда пишем имена на бумажке, которые мы возьмем где?» «О, отлично!» Лампа. Я даже не заметил, когда она возникла рядом с бомом и тут же начала записывать игровые ники участников на аккуратно нарезанных квадратиках бумаги. Оперативно. Воспользовавшись затишьем, я снова обратил на себя внимание и напомнил. Как и обещал, сегодня у нас большой набор в рекруты клана. Через небольшое собеседование. Внимание, инфу о персонаже открывать придется. То есть показывать статы, заклинания и умения, рассказывать о профах. Это обязательно. Темных скрытных лошадок не берем. Собеседования пойдут по классам и профессиям. Сейчас прошу всех желающих присоединиться к героям по лекарской части подойти к доктору Вайболиту. Он ждет у пролома в ограде сада, вон там. Алхимиков и травников прошу обратиться к храбру Светлушке. Он стоит чуть левее главных ворот в особняк. Собеседования уже начались. Остальных желающих прошу подождать. И до вас тоже обязательно дойдет очередь. Нам нужны разные классы и разные профессии. И не забываем, здесь торговая площадь. Если есть что продать, время раскладывать товары, друзья. Хотите купить, самое время это сделать. День только начался. Впереди море приключений, к которым надо хорошенько приготовиться. Если у кого-то есть мирные заклинания воды и воздуха, подойдите ко мне. Есть небольшая оплачиваемая работа для общего блага. Спасибо за внимание. Завершив вторую речь, я почувствовал, что выдохся. Не мое это. Во всяком случае, пока. Надо привыкнуть к подобным публичным упражнениям. Но мои слова подействовали. Не менее четырех игроков заспешили к доку, двое — к храбру. Ко мне подошла невысокая улыбчивая девушка и вопросительно на меня взглянула, играя пляшущим на ее ладони шариком воды. Я объяснил ей в двух словах. Она кивнула, получила две серебряные монеты, спрятала их в пояс и, разведя руками, чуть шевельнула плечами. От ее ног с плеском побежала широкая и совсем невысокая волна, замочив ноги удивленных игроков. Кристально чистая вода за мгновение посерела, а затем и почернело, вбирая в себя слой усыпавшей площадь сажи и мелкие обломки. Девушка Мак следовала за пеленой воды, а за ней оставалась быстро высыхающая чистая мостовая. Можно стелить тряпки и укладывать поверх них товар. Уверен, что вскоре после готовой уже начаться лотерей, многие игроки решат продать полученные призы. Ну и славно. Нам лишнее мирное оживление у кланового холла не помешает. Но как же все это выматывает! День только-только начался, а я уже чувствую себя выжатым лимоном. — Крепись, Рос. Ведь ты этого хотел. — Точно. Ведь правда хотел, да? — Ответьте мне, чего все стыдливо отворачиваются? Распределив роли, начав дележ, я был обрадовался. Думал, появится небольшая передышка. — Куда там? Едва я замолчал и попытался дать задний ход, нацелившись седалищем на распахнутые ворота в сад как меня тотчас окружили игроки и начали звуковую атаку. Вопросы обрушились лавиной. Вопросы касательно всего. Но лидировал в этом вопросе, само собой, только что открытый материк Зарград. Но вообще спрашивали на самые различные темы. Я, как умел, давал честные и максимально подробные ответы. И, о чудо! Едва я начинал говорить, как все умолкали и внимательно слушали. Причем слушали с неподдельным интересом, И смотрели они на меня, как на седого израненного ветерана, повидавшего на своем веку столько всего, что уже и не перечислить. Если я ветеран, тогда кем можно назвать тех, кто играет с момента сотворения Вальдира? Дважды случилась попытка кражи. Пара ловких шустриков пыталась стащить у меня хоть что-то. Явно не ради наживы, а ради сувенира. Еще бы обокрали Росгарда. Но умения у них не хватило. Слишком уж много внимания обращено на меня. Десятки глаз ежесекундно осматривают меня с ног до головы, не отводят взоров. В подобной ситуации совершить успешную кражу сумел бы только настоящий мастер своего дела. Этим не удалось. И один за другим они помчались по площади, преследуемые тройки кричащих игроков и двумя молчаливыми стражами. Двойная вспышка поодаль дала понять, что воришки исчезли в телепорте. Счастливчики. Иначе попали бы под суд... А затем здравствуй большой штраф, общественные работы или еще что нибудь неприятное. Вслед им несся свист у улюлюканье. Я же продолжил отвечать на вновь посыпавшиеся вопросы. Спасение пришло с неожиданной стороны. В гости явился сияющий, как начищенная золотая монета, мэр Леруш Бланшер, в сопровождении четырех стражей. При виде мэра я сразу вспомнил об упавших на город пылающих камнях из вражеской катапульты и сразу ощутил, что клановый кошелек вот-вот несколько похудеет. Подняв ладони, с трудом остановил поток вопросов, извинился, указав на мэра, и попрощался, пообещав, что скоро обязательно вернусь. Игроки с неохотой отступили, но сначала пришлось провести двухминутную фотосессию. — Шире улыбайся, Росс, шире. — Ох, и натворили же дел разбойники! — закачал головой мэр Бланшер, едва я подошел поближе. Уцепив меня за локоть, он кивнул стражем, и те замерли на месте, а мы с мэром неспешно пошли по очищенной от грязи площади. Чуть заворачивая, я повлек городского владыку к особняку, туда, где деньги лежат. Мэр не сопротивлялся, уже позабыв о разбойниках и в красках рассказывая, насколько хорошо откормленную пулярку ему сегодня подали на завтрак. Слава всем игровым богам, беседа длилась недолго. Я передал мэру мешочек серебряных и золотых монет, Заверил, что клан ГКР искренне сожалеет о новых разрушениях и обязательно примет за них ответственность. Затем я передал еще мешочек монет и напомнил о нашей недавней беседе. В ответ получил заверение, что все уже улажено окончательно, земли вокруг особняка целиком и полностью принадлежат клану ГКР. Заверенные магическими печатями документы сверху прибудут сегодня же. Ну и прекрасно. Мы дружески распрощались. Я пообещал на днях поужинать с мэром и его подругой в небольшом ресторанчике, что уже отремонтирован и готов принять любителей вкусной пищи. Мимоходом? Совсем-совсем мимоходом. Мэр небрежно упомянул, что городские рыбаки вернулись к ловле, а несколько охотников вовсю уже отстреливают куропаток и оленей в окрестностях Тишки. Высоты местной кухни восстановились, жизнь гурманов стала легче. Все возвращается в свое обычное русло. Само собой, Лёруш Бланшер в сессии достижения записывал на свой счет. Вот, мол, как он хорошо о городе заботится. Разумеется, я поддержал его убеждения в собственной исключительности как руководителя. Проводив существенно потолстевшего мэра, я метнулся в сад, уселся за обгорелым огромным пнем, остатком изувеченного во время схватки старого дуба. Немало времени уйдет на его выкорчевку. Бездумно? Вот совсем бездумно. Я просидел таким образом не меньше пяти минут. И этого хватило. Почувствовал, как ко мне вернулось спокойствие, нашлись где-то остатки тут же задействованной бодрости, из какой-то банки наскреблись три ложки джема из ягод оптимизма, решительности и клюквы. Пропало возникшее было желание схватить мэра за толстую шею и начать его бить головой о стену с криками «Что же вы все жрете и жрете там, мэр тишки?» Пропало желание шарахнуть взрывным огненным шаром в спины с хохотом убегавших воришек, чей замысел постигла неудача. Все хорошо. А будет еще лучше. Боссу? Да, лампи. Лампи? Я... Ладно, пусть будет лампа или лампи. Босс, а чего вы тут делаете? С пнем в гляделки играете? Прячусь, искренне признался я. Иногда надо. С удивительной серьезностью кивнула помощница и чуть смущенно, видимо, будучи в неуверенности, добавила. «И поэтому с пнем в гляделки играете?» «С пнем в гляделки?» «Не понял я. И давай обращаться на ты. Ну, вы, то есть ты на пень смотришь, а он на тебя. И моргает так жутко?» «М?» Поведя глазами, я увидел только черную осыпающуюся кору. «Гляделки?» «Моргает?» И тут, в считанных сантиметрах от моего лица, с едва слышным шорохом, вдруг открылась узкая глазница, откуда плеснул зловещий красный свет. Длинная ломаная щель прошла и снизу, открываясь уродливой зубастой пастью. «Пожиратель!» Меня от ожившего пня буквально катапультировало. «Штоп меня! Бом! Дог, храбр! Пожиратель в саду! Охренеть просто! Наемники, к бою!» Поняв, что его присутствие обнаружено, Пень со скрипом дернулся, будто бы повел плечами. Земля под ногами дрогнула. Под сажей и мусором жутко шевельнулась сеть обгорелых выпирающих корней. Взвизгнула лампа, вцепившись мне в руку, и потащила прочь с причитанием «Змей, босс, томатские черные змеи. Нет, только не змей! Только не мерзкие гадкие змей! Нет!» Кажись, у светлого ребенка фобия. И как она тогда в приключения ходит? Различные змеи встречаются повсеместно. Поэтому ударилось в изучение множества социальных умений, бесполезных в бою. — Это корни, а не змей, Лампе, успокойся! — Пожиратель! Рык -бома приближался, и через три секунды полуорг оказался рядом, проломившись сквозь чудом уцелевшие кусты. — Ого! Точно! Маленькие еще! Лампа, иди к телегам! Вместе с доком и храбром продолжайте лотерею, мы тут сами! — Ладно, — пискнула Лампа и моментально испарилась. Глубоко засевший в земле, пожиратель понял, что отсидеться до темноты не получится и резко привстал. С него ливнем посыпались ошметки коры и сучков, открывая угольно черное тело, от которого тут же повалил серый пар. При исполненный ненависти Рык дал понять, что древесная нежить крайне разозлена и будет мстить за свою гибель. Я стыдливо кашлянул. Поторопился с воплями. Пожиратель только народился. К тому же и само дерево, чьим огрызком он являлся, не было исполином, поэтому нежить не впечатляла особо размером и уровнем. Пень-пожиратель. Уровень 70. -й. Нежить. Средние силы слабость к солнечному свету. Притопавшая пятерка наемников мгновенно ощетинилась копьями, превратившись в дикобраза. За ними бежал Строгос с парой слуг, все вооружены луками. «Погодите!» — крикнул я и поднял налитые алым свечением ладони. Чуть припеку. Четыре огненных шара накрыли пожирателя пламенным саваном. Взревев, он разом выдернул из земли десяток корней щупалец, потянулся ко мне. Я не тронулся с места. Добавил лишь еще огня, одно за другим всаживая в монстра заклинание за заклинанием. Бомж шагнул вперед, небрежно обрубил три самых длинных щупальца, отбросил ногой извивающиеся куски, вонзил меч глубоко во вспучившуюся гребнем землю, поражая еще один корень. «Хватит с нас!» — буркнул я, опуская дымящиеся руки и отходя. Прикрывающий меня полуорг отрубил кончик корня и пошел следом. Едва угасло пламя, к дымящемуся пню шагнули наемники и сходу вонзили в захрустевшую тушу наконечники копий. «Откуда у нас пожиратели в саду?» — изумленно буркнул Бом. «Они же в эльфийских лесах только появляются! Где у деревьев души есть! Ну, в бывших эльфийских лесах и садах! «Здесь раньше эльфы жили? Бывшие владельцы дома?» «Вроде нет», — ответил я. «Но в саду некоторое время жили эльфийские стрелки. Трое. Воины лиственного сумрака». Поперхнувшийся на полусловие орк, глянул на меня с таким удивлением, что и не описать. Воины лиственного сумрака? Непримиримые?» «Ну да». «Вот все и понятно. Они над садом и поработали». Вдохнули жизнь куда можно и не нужно. А я-то все удивлялся, почему принесенные мною бабочки и кусты так хорошо здесь прижились. А росток и выподаренный, он тоже в рост как оглашенный пошел. Зато работники жалуются, что ветви и деревья не хотят стричься. Дорожки часто приходят в негодность, будто по ним тролли топтались всю ночь. Да и сад на матерый лес похож больше, а не на место для прогулок. А дело вот в чем оказывается. Добрый Рос в саду приютил непримиримых эльфийских воинов, отринувших всех богов. Атеисты. Развел я со смешком руками. И надолго они сад отравили жизнью? Отравили жизнью. Красиво сказано. Может и навсегда. Это же жизнь. Ты ведь в курсе, да, что лиственный сумрак считается воинственной сектой наемников? Правители эльфов официально предали сумрак анафеме. — Да я молчок, никому об этом не говорил. Но воины, они знатные. — Согласен. Надо вернуть их в сад. Сделал неожиданное заключение Бом. — Пусть и дальше жизнь насаждают. Но потихоньку. В любом случае сад наш теперь может скрывать всякое. Копать надо. Сдержанные радостные возгласы дали понять, что с монстром покончено. Нам навстречу шагнула смущенная лампа. Что-то хрюкнув, бомб умчался за ворота, откуда тотчас донесся его громогласный голос. Вернулся к делу. «Змеи! Такие они нехорошие!» «У каждого свои слабости», — улыбнулся я. «Записывай, помощница. Мне скоро отбывать, а не в проворот. Готово?» «Уже». В руке помощницы появился толстый блокнот. Над страницами нависла изящная чернильная ручка с серебряным пером. Покупка плодовых саженцев для сада. Числом в сто штук для начала. По десять каждого местного вида. Передача их Строгосу. Записала? Строгус или Строгос? Он себя Строгусом называет. Правильно, Строгус. Но мы все его зовем Строгосом. За строгость. Это да, дедушка суровый. Что дальше? Вызвать кузнецов. Пусть осмотрят остатки ограды, поторгуются с Бомом или Строгосом. Да и пусть уже берутся за ее восстановление. Записала. Набранных рекрутов отправить разгребать завалы на нашей территории. Разделить их на тройки. Каждую тройку обязать работать по часу. Соскучиться и задолбаться не успеют, зато польза будет. Записала. Пока все. Бом наверняка что-то добавит. Еще спроси у Дока и храбра: Отслеживай форумные фургонные хроники. Если будет обновление, сообщи мне. Это же касается любой важной темы на нашем форуме. Записала. Вот и хорошо. Если что, я на связи. Обо всем важном постоянно держи меня в курсе. Да, боссу. Если устал думать о всеобщем благе, думай о благе личном. Этим я и решил заняться. До полудня еще далеко, а орды врагов лютых уже разбиты на голову, что позволяет мне с полным правом немного отвлечься от блага родного клана. Кстати, о бордах врагов. Забравшись в дебри системных меню, я с непривычки не сразу отыскал вкладки клановых конфликтов. Выбрал мерцающую прерывистым красным пиктограмму «Темнейшая сила». В выпавшем меню ткнул в завершение войны, и появилось несколько интересных вариантов. Предложить капитуляцию, перемирие капитулировать. Само собой, меня интересовало только предложить капитуляцию. Его и выбрал. И понял, что это только начало. Выпало еще чуток вариантов. Эта тропа просто не желала кончаться. Я выбрал ультимативное предложение капитуляции. Звучит. Его и нажал. Система предложила ввести краткое послание, что будет передано главе вражеского клана, его заместителю и военному лидеру. Тут я ненадолго задумался. Дорт ведь может меня и послать куда подальше. Если он сейчас капитулирует, это будет означать позорно проигранную войну, подчистую проигранную.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 Мы не пойдем сейчас в атаку на их холл или крепость. У нас куда более важных забот, Полаонрод. Попробую надавить на психику. Чуть подумав, я написал. Сдавайся. В этот раз победа наша. Помнишь про наш уговор? Про одну стычку, что решит все дело. Стычка была. Закончилась в пользу героев. В будущем еще встретимся на военной дорожке. Держи свое слово, Дорт. Капитулируй. Проглядел текст от начала до конца, убрал первое слово и отправил. Тренькнуло Послание одного лидера ушло к другому. Все буднично. Никаких взволнованных лиц штаба, никаких висящих на стене карт утыканных разноцветными иголками. Никто не кричит, раздирая на груди мундир Мы будем биться до последней капли крови, монгенераль. Дайте мне кубок вина и два мушкета, и я возьму эту крепость. Дорт меня удивил. Система торжествующе запела, зазвенела. Вывесело уже знакомое послание и заодно записку от клан Лида Темнейшей Силы. «Еще встретимся!» Коротко и мрачно. Темная сила неистребима. Так что вполне верю в скорую и неприятную встречу. «Поздравляем! Клан Злое Пламя признал свое полное поражение и капитулировал. Клановая война завершена».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 «Есть!» С трудом сдержав рвущийся из груди радостный вопль, я в припрыжку зашагал к центру тишки, намереваясь найти там что-нибудь интересное и подходящее для моих целей. Попутно написал Лампе, попросив занести кланы «Злое пламя» и «Темнейшая сила» в списки наших заклятых врагов и сделать пометки, что нас интересует любая информация о них. В последний момент дополнил, что это же касается клана «Золотые тамплиеры». «Особенно мне нужна информация про конного рыцаря Фагнир Некроз». Помощница ответила моментально. «Вас поняла, Росгард Гекэрович. Завожу отдельные журналы с черными обложками на каждый клан. Постскриптум. Нам требуется надежный сейф для ценных и секретных документов». «Как она меня назвала?» «Я едва прочел, так и постарел сразу, годков на двадцать». «Но сейф нужен». «Не все документы можно хранить в электронном виде». Те же документы на землю вполне материальны для мира Вальдира. Плюс письма важных местных. Их еще нет, но ведь наверняка будут. И эту переписку тоже надо хранить и беречь, как зеницу ока. Ох уж эти начинающиеся политические игры. Будет сейф, индифферентно ответил я. Одно за другим пришли послания от Сокланов. — Виват! — это храбро. — Грац! — док. — Молоток! «Что-нибудь выторговал с них?» «Это бом. «Ура!» — вели мир. «Гиб-гиб, ура!» — Бермукуда тайный. «Тщетны мечты глупцов, надеющихся на долгий мир. С победой!» Диаген мудроумный. А его когда в рекруты взяли? Память у меня уже не та, что прежде. Сразу ослабела после розгорда ГКРовича. Радость друзей понятна. Приятно быть в клане победителя. Вторая победа подряд. Есть чему радоваться. Поздравляю с победой. Ариэлла Папоротник. Ух ты! Я сразу как-то позабыл про личные желания и, с трудом выдержав для приличия пару минут, ответил. Спасибо, Ариэлла. Ты сражалась достойно. Как-нибудь посидим за кружкой пива? поболтаем о славном прошлом. Поговорим о будущем. С большим удовольствием. Чуть позже. Легко, спишемся. До встречи. Вот это да. Переведя дух, я взъерошил волосы в сдержанном порыве ликования. И ведь что смешно, непонятно, с чего я ликовал. Воспринял короткую переписку со старым врагом, как и еще одну победу. Но где здесь победа? А если мыслить чуть шире? К примеру, если мы завяжем разговор, перейдем к продуктивной беседе, и Рела Папоротник станет рекрутом клана Герои Крайних Рубежей. Она бывший агр. Сколько бед и горя принесла она мирным игрокам, выполняя приказы Дорта Видора? А смогу ли я сам доверять ей? Что если она лишь фигура в очередной шахматной партии Темного Джедая? Да, по сию пору его качество, тактика и стратега не впечатляли. Но Темный Джедай растет, умнеет. Чертовы клановые игры. Вот в чем преимущество игрока-одиночки. Тебе приходится доверять лишь одному засранцу, и этот засранец ты сам. Закрыв переписку, я застыл на пару мгновений и попытался сосредоточиться. Чего хочу в данный момент лично я? Лично для себя? Ответ очевиден. Найти поскорее хотя бы еще одну часть серебряной легенды. Кое-какие подсказки я получил, вместе с адресом. Молоты Кераса. кираса. Кераса в руках конного рыцаря Фагнира Никроза из клана Золотых Тамплиеров. Ладно, тут я пока мало что могу. Даже в войну Золотым Храмовникам объявить не смогу, Они нас раскатают. Молот находится на острове Альдрадас, печально известной островной тюрьме Алькатрас Вальдира. Туда ссылают самых опасных и неисправимых преступников. Соответственно, и охраняют их отменно. И куда мне сейчас сунуться? К Золотым Храмовникам? Те в кашу разжуют и меня, и мой клан. И даже не выплюнут. Силы слишком неравны на данный момент. Попытаться наведаться на тюремный остров Фальдрадас? Так себе идея. Нет, в принципе, моя репутация бежит впереди меня. И она такая, что, может, и тюремные двери отомкнет. То бишь, для меня, быть может, даже экскурсию проведут персональную по самым темным застенкам. Покажут громыхающих мифрильными цепями психопатов вальдиры, Дадут послушать их заунывное нытье и звериные рыки. Позволят покормить сырым мясом какого-нибудь лютого отморозка, запертого на 90 замков и 9 засовов в самом глубоком каземате. А затем похлопают по плечу, пожмут мне лапу и укажут на причал. До свидания, мол, спасибо за визит, дорогой Росгард. Впрочем, почему бы и нет? Экскурсия в тюрьму не может быть скучной. А там зацепиться языками с начальником тюрьмы... Хотя бы просто осмотреться. Это пусть призрачный, но все же шанс приблизиться к одной из частей серебряной легенды. Так и поступлю. А есть ли туда телепортация? Или только морем? Додумать не успел. Мне на плечо уселась прекрасная, как ангел, и тяжелая, как пудовая гиря, голубка. Мраморная голубка. В Вальдире это словосочетание понимается буквально. Севшая мне на плечо птичка была из камня и весила килограммов 10. В клюве создание с глазами из изумрудов держало перевязанный свиток, который и уронило мне в ладонь, после чего лениво взмахнуло крыльями и улетело. Такие птицы редкость. Охотятся на них нещадно из-за глаз и тушек. Глаза камни драгоценные. А тушки вроде бы толкутся в порошок и используются алхимиками. Не знаю, как назвать такой порошок. Мясная пыль? Упомянутая голубка далеко лететь не стала, опустилась на затрещавшую ветку куста и начала склёвывать штукатурку со стены. Завтракать изволит. И наверняка ждёт ответа. От кого письмецо? От госпожи Мистрис. Доброго здравия, достопочтенный Росгард, владыка клана ГКР. Где господин Орбит Хрустеляна, что внезапно исчез из моего дома и до сих пор не появился? Наша интереснейшая и плодотворнейшая беседа прервана. Усталое сердце мое тревожится. С большим нетерпением и надеждой жду ответа. С почтением и уважением, госпожа Мистрис. Каменного спокойствия и величавой поступи желаю. Так. Я бы тоже хотел знать, куда запропастился орбит. Ой, как хотел бы. Повздыхав и поохов, сумел отыскать бумагу и пища и перо. Настрочил короткий ответ. Текста мало, а вот голову напрягать пришлось до хруста. Доброго здравия, достопочтенная госпожа Мистрис. Благодарю за добрые пожелания. Желаю и вам всего самого наилучшего. И спешу заверить, что орбит Хрустилиана вернется в самое ближайшее время. С глубочайшим уважением, Росгард из клана герой Крайних Рубежей. Вроде бы неплохо вышло. Голубка будто учуяла последнюю точку. Тяжело вспорхнула. Сделала пару ленивых взмахов и упала на моё многострадальное плечо. Забрала бумагу, что сама скрутилась в свиток, и улетела. Поглядев ей вслед, я вздохнул, почесал трижды в затылке, понял, что ничего умного на ум не приходит. Вытащил из кармана монету, наметил на орел и решку по направлению и подкинул её в воздух. Цап! Спикировавшая сорока ухватила монету и унесла, злорадно мяукая по кошачьи. Удивленно поглядев вслед пернатому воришке, я сдержал ругательство, вытащил еще одну монетку, присел и подкинул ее совсем невысоко, даже низенько, готовясь оборонить от любого вора. Выпал орел. Ну и хорошо. Отдамся судьбе в руки и посмотрю, куда она меня приведет. Хотя выпавший вариант совсем дохлый. Ну, хотя бы попаду на экскурсию на худой конец.